16. Этти. Шесть сотен километров кажутся вечностью, когда не знаешь, чего ожидать. Вечностью сотканной из золотистых полей, сосновых боров и гор, которые издали кажутся голубыми. Вечностью сотканной из пейзажей, которых ты никогда не видела. Воздуха, которым никогда не дышала. И поезда, который покачивается и грохочет, как чувство вины. Интересно, каково это быть бессмертной? Ты идешь вперед, но на самом деле стоишь на месте. Существуешь, но время истончается и утекает сквозь пальцы. Я пытаюсь закрыть глаза и отдохнуть, но слишком уж великое искушение наблюдать за проносящимся за окном миром, миром, который кажется бесконечным и необъятным. Миром, который заставляет меня чувствовать себя маленькой и ничтожной перед его дикими просторами. Это ощущение расстояния сжимает мне грудь, словно я нутром чувствую эти 600 километров, на которые удаляюсь от своего единственного дома. И тогда я достаю из сумки письма и перечитываю их. Иногда жалею, что оставила последнее его письмо на полу, а иногда я этому рада. Потому что иначе вряд ли сидела бы здесь, направляясь на запад в облаке пыли, вооруженная одной лишь смелостью. Иногда мне интересно, как он выглядит, и напишу ли я ему еще когда-нибудь. Иногда я. Поезд дернулся. Арис прекратила писать и углянула в окно. Поезд замедлил ход и, наконец, полностью остановился, с шипением выпуская дым. Они стояли в чистом поле, где-то в центральном округе. Ни городов, ни даже построек не было видно. Неужели поезд сломался? Арис отложила блокнот и выглянула из купе. Большинство пассажиров уже сошли на предыдущих остановках, но в коридоре она заметила девушку, которая разговаривала с проводником. «Мы наберем скорость после заката, мисс», — говорил тот. «Это будет примерно через полчаса». «А пока можете выпить чаю». Арис нырнула обратно в купе. Они остановились намеренно. Но интересно, почему нужно ждать темноты, чтобы ехать дальше? Она уже подумывала взять сумку и пойти поискать ту девушку, когда в дверь купе постучали. «Не заняты?» Арис подняла голову. К ее удивлению, это оказалась та самая девушка шоколадная кожа, черные курчавые волосы, в одной руке футляр с пишущей машинкой, в другой чашка чая. Одета она была в такой же комбинезон, что и сама Айрис с белыми буквами, представитель печатной трибуны чуть повыше сердца. Но ее одежда казалась более модной. Ремень на талии, подвернутые на щиколотках брюки, открывавшие носки в красную полоску и темные ботинки. На шее у нее висел бинокль, «На плече кожаная сумка. Еще один военный корреспондент». «Нет», — с улыбкой ответила Айрис. «Садись, если хочешь». Девушка вошла в купе, задвинув за собой дверь. Сначала она поставила пишущую машинку, потом со стоном сняла с плеча сумку и села напротив Айрис. Закрыв глаза, она отпила чай и тут же закашлялась, поморщив нос. «На вкус как жжёная резина», — сказала она и, открыв окно, вылила чай. «Не знаешь, почему мы остановились?» — спросила Айрис. Ее новая спутница закрыла окно. «Точно не знаю. Проводник не решился ничего сказать. Но мне кажется, это как-то связано с бомбами». «Бомбы?» М «Думаю, мы добрались до границы Западного округа. А за ней уже раскинулась территория, где в полной мере ощущается ход боевых действий». «Не знаю, почему, но железнодорожники решили, что, начиная отсюда, будет безопаснее ехать по ночам». Девушка скрестила ноги, внимательно изучая Айрис. «Не знала, что у меня будет компаньонка в этом путешествии». «Наверное, я пришла в печатную трибуну сразу после твоего ухода», сказала Айрис, все еще думая о бомбах. «Хелена засыпала тебя вопросами». «Да, я думала, она меня не примет». «Да куда бы она делась?» Приняла бы, даже выглядит и так, будто только что пришла станция в клубе. Ходят слухи, что они отчаянно нуждаются в корреспондентах. Кстати, я Теа тут Но все зовут меня Этти. Айрис, уиноу. В основном меня зовут по фамилии. Тогда я буду звать тебя по имени. Итак, Айрис, почему ты здесь? Айрис поморщилась. Она еще не знала, насколько хочет открывать свое трагическое прошлое, поэтому остановилась на простом ответе: Воути, ничего интересного, мне захотелось перемен. А ты? Ну, человек, которого я когда-то уважала, сказал, что публицист из меня никакой. По его словам, моим работам не достает оригинальности и убедительности. Эти фыркнула, словно его слова до сих пор ее уязвляли. И тогда я подумала. Как лучше всего проявить себя? Кто станет лучшим учителем, который отточит твои слова, если не постоянная угроза смерти, потери конечностей и что там еще было в добровольном отказе печатной трибуны? Как бы то ни было, я не люблю браться за дела, в которых, предполагаю, потерпеть неудачу. Так что у меня нет иного выбора, кроме как писать отличные статьи и публиковать, к огорчению моего старого профессора. «Я даже оплатила для него подписку на печатную трибуну, так что газету будут доставлять ему домой, и он подавится своими словами, когда увидит мое имя». «Подходящее наказание», — весело заметила Айрис. «Но надеюсь, ты понимаешь, Этти, совсем не обязательно было записываться в военные корреспонденты, чтобы кому-то что-то доказать». «Понимаю, но как же приключения?» «И за дня в день жить по одному и тому же монотонному, тщательно спланированному распорядку?» Эти улыбнулась, и на щеках у нее появились ямочки. Ее последующие слова отозвались в груди Айрис, как второе сердцебиение. Этим словам суждено было связать обеих девушек дружбой. «Я не хочу в 74 года опомниться и понять, что толком и не жила».